Иван Алексеевич Бунин Зимний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 воротясь в поле, в свою ледяную избу, в укол, пользуясь отсутствием сына, вытащил из-под лавки позеленевший самовар, набил его ледяшками, намёрзшими в катке, наколол щепок, жарко запалил их, окунув сначала в конопляное масло. И скоро, под дырявой проржавевшей трубой, самовар буйно загудел, заполыхал, и старик, всё подогревая его, уселся пить. Как вдруг вошёл сын. Изба была вся голубая от дыму. Старик кончал двадцатую чашку. И сын так крепко стукнул его костылем в темя, что он мгновенно отдал Богу душу. Тогда Ивлев велел запрячь в бегунки молодую горячую лошадь. Был розовый морозный вечер, и он оделся особенно тепло и ладно. Вышел, сел, и санки понесли его по выгону к школе. На крыльцо